1884. Пятница, 4 января. Да, я чехотошная, и болезнь подвигается. Я больна, никто ничего об этом не знает. Но у меня каждый вечер лихорадка вообще плохо, и мне скучно говорить об этом. Воскресенье, 20 января. Это грустно, но у меня нет подруги. Я никого не люблю, и меня никто не любит. У меня нет подруги потому, и я отлично это понимаю, что невольно я слишком ясно даю видеть, с какой высоты я созерцаю толпу. Никто не любит быть униженным. Я могла бы утешиться, думая, что личности, истинно высокие, никогда не были любимы. Их окружают. Согреваются их лучами, но в душе их проклинают и при первой возможности злословит. В настоящее время решается вопрос о статуи Бальзака, и журналы печатают воспоминания и справки, собранные у друзей великого человека. От отвращения к таким друзьям становится просто тошно. Вот кто всегда... Постарается разгласить всякую дурную черту, все смешное, все низкое. Я предпочитаю врагов, им меньше верят.